Глава двадцать девятая Кристина с Амандой появились у Бекка Стюган ровно в назначенное для прогулки время. К удивлению Винстона за рулем сидела Аманда. «Тебе разве не надо пройти курсы вождения, прежде чем садиться за руль?» — спросил он, забираясь на заднее сиденье «Мы с мамой окончили их на прошлой неделе». «Ясно», — буркнул Винстон. Его возмутило, что никто не удосужился сказать ему об этом. пристегнувшись Он взялся за ручку над дверью. «Ну, поехали», — сказала Кристина. Машина медленно покатила по дорожке. «Вообще-то это моя первая тренировочная поездка», — сказала Аманда. «Но коробка-автомат сильно облегчает дело». Они с Кристиной обменялись взглядами, которые Винстону не удалось истолковать. Мотор «Ягуара» к его удивлению работал бесшумно. Винстон не сразу сообразил, что электромобили теперь выпускает даже этот почтенный производитель. Отрезок грунтовки Аманда проехала спокойно и не спеша, но, выезжая на неширокое шоссе, прибавила газу. Машина на электрической тяге ускорилась так, что Винстона вдавила в сиденье. В отдалении он углядел ехавший навстречу грузовик. Винстон ждал, что Кристина предостережет Аманду. Но бывшая жена молчала. Винстон покрылся холодным потом. Грузовик приближался. Аманда еще прибавила газу, кажется, она не замечала опасности. Шоссе было довольно узким, слишком узким для новичка, гнавшего машину на большой скорости. Винстон вцепился в ручку над дверью. «Ты же видишь», — начал было он, но Кристина оборвала его. «Это что, непрошенные советы?» Грузовик был все ближе. «Желтый грузовик с нарисованным на ветровике с конским гусем. Скорость не меньше 80 километров в час. Он расплющит их машинку, как яйцо». Сердце у Винстона заколотилось, в голове снова зашипела газировка. «Тормози!» — крикнул он. Но было поздно. Грузовик уже надвинулся на них. Винстон зажмурился, вцепился в ручку так, что побелели костяшки, и стал ждать удара. за раздался гул А потом стало тихо. Он открыл глаза. Их машина катила дальше по шоссе, не сбиваясь с прямого курса. Аманда выглядела совершенно невозмутимой. Похоже, ситуация ее не удивила. Напротив, она управляла машиной без рывков, привычными движениями. Поймав взгляд Винстона в зеркале заднего вида, она широко улыбнулась. «Спокойнее, папа. Я уже два года за рулем». мы с поппи как то затеяли ралли по лесным дорожкам вокруг замка он говорит что я вожу машину естественно так так винстон подавил страстное желание объяснить насколько безответственнона и незаконно идиотская затея поппи и к тому же опасна для жизни петер не надо так напрягаться рассмеялась кристина мы не в городе а твоя дочь если честно водит машину лучше чем ты сам винстон натянуто улыбаясь Вытер потную ладонь аштанину штанину. Пляжу в Кнебоксхусане было место где-нибудь в Средиземноморье, а не на восточном побережье Сконы. Длинный, поросший лесом берег круто обрывался к пляжу. Деревья вытягивали свои густые зеленые макушки в сторону моря так далеко, что их тени падали на прибой. Белоснежный песок устилал несколько километров берега, лишь кое-где встречался то родник, то гладкий валун, то наполовину ушедший в песок плавник, который солнце, соль и ветер с моря сделали похожим на ископаемое. На юге виднелся рыбацкий поселок Вик, а на севере выселись над бухтой у острова Ханё крутые склоны Стэнсхувуда. Голубая вода искрилась, сливаясь с небом. «Самый красивый пляж Швеции», — заметила Кристина, пока они спускались по длинной деревянной лестнице, протянувшейся по прибрежному склону. Корзинка для пикника оказалась тяжелой, солнце палило нещадно, и Винстон в душе был благодарен Кристине, которая убедила его надеть что-нибудь менее формальное, нежели его обычный наряд. По этому случаю Винстон облачился в рубашку, с лаксы и лоферы, под которыми, разумеется, были носки. Ведь он не дикарь. Едва спустившись на пляж, Амада с Кристиной разулись и пошли босиком. Винстон остался в обуви, и это была ошибка. Всего через десяток метров и лоферы, и носки оказались полны песка, и при каждом шаге у лодыжек Винстона поднималось облачко мельчайших песчинок. Винстон делал вид, что его это не смущает, хотя и видел, как команда с Кристиной потешаются над ним. На берегу они двинулись в южном направлении и без труда нашли свободное место для пикника. На пляже, несмотря на чудесную погоду, было пустовато, как и на парковке. «Ветер?» — объяснила Кристина. «Сегодня западный ветер. Он гонит верхние слои воды в открытое море, а на ее место из бухты Ханю приходит холодная вода. Посмотри, почти никто не купается». И она указала на море, где немногочисленные купальщики упорно сражались с волнами. «Западный ветер — милое дело для пикника на берегу», — продолжала Кристина. «Он с берега, никакие ненормальные в воду не лезут». При восточном ветре вода теплая, и сюда едут все. На пляже шагу ступить негде, а дорога забита неправильно припаркованными машинами. Каждое лето одно и то же. Винстон тяжело упал на подстилку и вытряхнул песок из лоферов. Подумав, он неохотно снял носки и немного подвернул штанины. — Ну вот, — заметила Кристина, — еще пару пуговиц на рубашке расстегни, и почти сойдешь за нормального человека. Винстон заворчал, но послушался. Ему всегда казалось, что ценность всего этого общения с природой сильно преувеличена. Однако он, конечно, не стал об этом говорить, а постарался насладиться моментом. Аманда открыла корзинку и раздала газировку и светлое пиво. «Ну рассказывай, как продвигается расследование», с любопытством обратилась она к Винстону. Тот встревоженно взглянул на Кристину. Я больше не участвую в расследовании. Почему? разочарованно спросила Аманда. Ну, в общем, предполагалось, что я просто дам пару хороших советов, прослежу, чтобы никто ничего не упустил. Но ты же жаловался, что Эспинг не хватает опыта. Думаешь, она сможет изловить убийцу без тебя? Винстон отпил пиво. Мы не обнаружили ни единого доказательства того, что Джесси действительно убили, так что по всей вероятности «Полицейское начальство закроет дело». «Ну и слава богу!» — с облегчением сказала Кристина. «Но почему, мама?» — Аманда повернулась к Винстону. «Папа, ты же не считаешь, что это был несчастный случай?» Винстон кожей чувствовал взгляды Кристины. В то же время ему не хотелось врать Аманде. Он и так уже утаил от нее, что он на больничном. «Не считаю», — сказал он. «Я считаю, что Джесси Андерсон убил кто-то, кто попытался обставить все как несчастный случай». Винстон сделал вид, что не замечает раздраженной морщинки, которая залегла у Кристины между бровями. «Но ты обязательно должен продолжать расследование. Объясни начальнику участка, что он не прав». У папы отпуск. Кристина протянула дочери салфетку. «Пусть расследованием займутся другие полицейские». Винстон отпил еще пиво, и стал стряхивать с подстилки песок, пытаясь не замечать разочарованных взглядов Аманды. Он кое о чем думал и теперь ждал, когда можно будет сменить тему. «Вчера Поппи заезжал», — сказал он. «И?» Кристина спросила так, будто знала об этом визите, однако Винстон в этом не был уверен. «Я тут вот о чем подумал». «В воскресенье я спросил, почему Поппи не может притвориться, будто интересуется Ислюфстрандом, чтобы вас пригласили посмотреть виллу. Ты сказала что-то вроде того, что не решаешься его просить. Почему?» Кристина сморщила нос. Поппи не в восторге от этого проекта. В детстве он проводил лето в лагере морских скаутов в Ислюфсхаморе и очень любит это место, но помалкивает, потому что его семья и в знали друг друга еще при датчанах. А еще у него, по-моему, какие-то дела с Никласом Мудигом». Кристина повернулась, чтобы достать из корзины салфетки. «Я на днях видела Даниэлу в Истаде», — сказала Аманда. «Она сидела в уличном кафе с мамой Люсон». «Кто это Люсон?» — спросил Винстон. «Лувиса Андерклефф», — пояснила Кристина. «Ты их видел на дне рождения. У ее матери адвокатское бюро в Мальме. В Шиллинге у них большой дом». Винстон понятия не имел, о ком говорит Кристина. «Мудиги и Андерклевы знакомы?» — спросил он. Аманда помотала головой. «Вряд ли. Больше было похоже на деловой ланч». «Значит, Даниэлла ездила к адвокату». «Когда?» «Вчера». Аманда впилась в бутерброд. «Никласс сказал, что Даниэлла уехала посмотреть лошадей», — припомнил Винстон. Никласс солгал им. Или ему самому солгала Даниэлла?» Кристина протянула ему бутерброд, завернутый в бумагу. «Ростбиф с соусом римулат, его любимый». Винстон откусил, проживал, потом откусил еще. «Вы же общаетесь с мудигами», — сказал он. «Как бы ты их описала?» «Мы не то чтобы близкие друзья», — уклончиво ответила Кристина. «Да ладно, мам». «Да, ладно тебе», — подхватил Винстон. Выдай один из своих знаменитых анализов. Он заслонил глаза от солнца, ослепительно отражавшегося от водной глади. «Ладно, ладно». Кристина вытянула ноги, пятками в песок, задумчиво пошевелила большими пальцами и начала. «Никласс – спортивная элита. Привык всегда думать о себе и ставить свои потребности на первое место. Даниэлла – типичный единственный ребенок, повышенное самомнение». которая подкрепляется тем, что она красива, всегда в центре внимания, и у нее муж, на которого все заглядываются. Ты, наверное, знаешь, что Даниэлла снималась в одном шоу с Джесси. Они еще пару раз сцепились. Даниэлла тоже берет уроки у Софи, с жаром вмешалась Аманда. Она хорошая наездница, хотя не такая умелая, как сама себе думает. Когда у нее что-то не получается, винит или лошадь, или дорожку, или у строителей». Однажды я видела, как она от злости сломала хлыст о колено. Даниэлла Мудик ненавидит проигрывать. Именно что ненавидит. Аманда открыла еще бутылку газировки, сделала несколько глотков и рыгнула так громко, что Винстон дернулся. «Прошу прощения», — улыбнулась она, однако, судя по довольной физиономии, Аманда вряд ли так уж сожалела. Да и сам Винстон не мог сдержать улыбки. «Вы заметили?» Кристина указывала на воду. «Ветер меняется. Наверное, вечером будет дождь, может даже гроза». Винстон перевел взгляд туда, куда указывал ее палец. Вдали, на горизонте, собирались темные тучи.